Потом, но только нет журнала, и нет читателей в раю. И ты стоишь еще не веря немому горю своему. Об этом синем сонном звере кому расскажешь ты, кому? Где мир и названные розы, музей и птичьи чучела? И смотришь, смотришь ты сквозь слезы на безымянные крыла. Берлин, 1927 год.